С конца 1910 года в речах Черчилля все чаще и чаще повторяется мысль о приближающейся войне с Германией. Его речи находятся в прямом противоречии с тем, что он публично провозглашал два года назад, когда его резко оборвал министр иностранных дел Грей. За последние годы Черчилль, будучи министром, делал ряд неудачных шагов. Некоторые его предложения по вопросам большой политики, не относившимся к компетенции его собственного министерства, правительство отклонило. Настойчивость, с которой он выдвигал собственные идеи, раздражала других членов кабинета. Черчилль был способен на протяжении нескольких часов развивать перед премьер-министром свои мысли, не замечая, насколько Асквиту неприятно подобная бесцеремонность. Молодой министр часто составлял длинные меморандумы и рассылал их членам кабинета с тем, чтобы они изучали их и знакомились с его идеями. Такая напористость настраивала против него других министров, которые все были намного старше его по возрасту. Однажды, когда Черчилль просветил министра иностранных дел Грея по вопросам внешней политики, тот заметил. Уинстон обладает настолько большой активностью ума, что очень скоро он окажется неспособным выполнять в правительстве какие-либо другие функции, кроме функции премьер-министра. Пока же Черчилль прилагал энергичные усилия для выполнения функций министра внутренних дел. На протяжении десятилетий в Англии по многим причинам сложилась традиция, когда промышленные конфликты, то есть споры между рабочими и предпринимателями, как правило, решались компромиссным соглашением. И буржуазия, и руководители профсоюзов были заинтересованы в том, чтобы споры улаживались именно таким образом. Однако на протяжении всего первого десятилетия XX века Особенно во второй его половине дух компромисса все чаще уступал место острым столкновениям, когда конфликты решались напряженной борьбой, причем обе стороны стремились любыми средствами добиться победы. Стачечное движение характеризовалось не только ростом числа забастовок и потерянных в результате стачек рабочих дней, но и острым характером самих забастовок. Предприниматели все больше и больше обращались к помощи полиции, в результате чего стачки сопровождались столкновениями между забастующими и полицейскими. Черчилль в качестве министра внутренних дел имел прямое отношение к использованию силы для подавления забастовок. Многие его биографы сходятся на том, что в этой области он проявил особое рвение. и что принимаемые им крутые меры часто не вызывались необходимостью.